Глава 38 восьмая Корделия подняла одну из оставленных ими для освещения свечей и поднесла пламя к ближайшему факелу. Зашипев, факел вспыхнул, и оранжевый огонь осветил проход мерцающим светом. Одна часть прохода уходила в сторону большой спальни, другая — в сторону кухни, но в любом из направлений мог быть скрытый поворот, ведущий в неизвестную комнату. Кроме прикрепленных к стене факелов, здесь ничего не было. «Идем?» — спросил Уилл, заходя в проход. «Только если я смогу идти с фонариком», — заявила Элеонора. «Мне кажется, факелы ненадежны». Корделия передала фонарик сестре, и они одновременно вошли в таинственный проход. «В какую сторону?» — спросила она. Элеонора настаивала на считалочке Эники-Беники, чтобы решить, куда им идти. Уилл снял со стены факел и стал поджигать другие. Каждый зажженный факел все ярче освещал проход, отчего страх Элеоноры растворялся. Оглянувшись назад и посмотрев на пройденный путь, она сказала, «Похоже на Гензели и Гретель с хлебными крошками». «А разве их не склевывали птицы?» — спросил Брэндон шепнула Карделия брату, но Элеонора уже успела его стукнуть так, что его волосы оказались в опасной близости с пламенем. У первого поворота коридор расширился в небольшую комнату в восемь футов. У стены стоял бледный книжный шкафчик, но вместо того, чтобы изучить содержимое его полок, Карделия в ужасе отпрянула. «Он сделан из костей!» — испуганно сказала она. И в самом деле, всмотревшись повнимательнее, можно было обнаружить, что шкаф сконструирован из человеческих костей. Извивающаяся система использовала вместо ножек узловатые бедренные кости, а полки заменяли голени, отчего книги стояли неровно. Брэндон присмотрелся и постучал по шкафчику. «Да это просто дерево!» Карделия снова всмотрелась в устройство и материал шкафа. Он был сделан из белых коряк, скрепленных латунными винтами. Пляшущие отблески пламени факелов создали эффект оптического обмана. Смутившись, Корделия пробормотала. «Простите». «А что это за книги?» — спросил Уилл. «Очередные халтурные романы Кристофа? Этот эгоист был плодовитым писателем». «Эти книги выглядят иначе». Карделия сняла с полки одну из них в износившемся кожаном переплете и раскрыла, отыскивая заглавие книги, написанной, как оказалось, на французском языке. Изображение на титульном листе представляло собой ксилографическую гравюру Адама и Евы в Саду Эдема, с тем лишь различием, что из разделенной на четыре части головы Адама изливались мозги, а из груди Евы росла иссокшая скукоженная третья нога. Карделия вздрогнула от увиденного ужаса и перевернула страницу, за которой обнаружился череп с четырьмя зияющими чернотой глазницами, а на следующей — разовощекий младенец с чахлыми ластами вместо рук. «Фу! Похоже на медицинское пособие по аномалиям!» — сказала она, захлопнув книгу и ставя ее на прежнее место. «Круто! Дай мне посмотреть!» — воскликнул Брэндон, но как только он открыл том и взглянул на гравюры, то немедленно изменил свое мнение. «Совсем не так круто!» Уилл взял с полки другую книгу, которая на первый взгляд казалась испанской энциклопедией, но заголовки поражали воображение. «Жертвоприношение человека», — прочел Уилл, показывая Кордели и Брэндону изображение в книге, на котором ацтекский жрец в роуче с красивыми перьями, имеющими вид короны, вырывал сердца из груди испуганных жертв. Уилл держал книгу подальше от Элеоноры, опасаясь испугать ее картинками». Этот чувак Кристов был больным на всю голову, сказал Брендон, раскрывая книгу под названием Боги пиганы, написанную на английском языке, что было редкостью для здешнего собрания. Раньше, чем воцарились боги на Олимпе, и даже раньше, чем Аллах стал Аллахом, Манают Сушаи уже окончил свои труды и предался отдыху. Бог суши о чем это, удивилась Элеонора. «Это редкая книга лорда Дансейни, сборник новелл о сотворении божеств», — сказала Карделия. «Можно мне взглянуть?» Брендон отдал книгу сестре и взял другую, под названием «Благоухающий сад». Карделия с большим любопытством стала листать богов пеганы, прежде чем перейти к осмотру остальных экземпляров на полках. Было очень непросто определить тематику книг, так как написаны они были на самых разных языках мира – французском, арабском, немецком. Иллюстрации и гравюры давали понять, что перед ними – сборники трудов по принятию родов у коренных народностей, собранию трав, зельеварению, колдовству и демонологии, полные изображений кричащих духов и адского огня. Книги даже пахли дурно. Ветхие пожелтевшие страницы и старинные чернила смешивались в гнилостный резкий запах. — Пахнет гниющей плотью, — заметила Карделия. О, — удивился Уилл, — и когда это ты нюхала разлагающуюся плоть? «Ну, на самом деле, никогда, но я... хм... я читала много детективов, в которых говорится, что гниющая плоть пахнет, как мясо, пролежавшее пять месяцев, или как красный окунь, оставленный надолго на солнце», — призналась Карделия. «Гниющая плоть пахнет совсем не так, как эти книги», — сказал Уилл. «Поверьте мне, однажды почувствовав этот запах, запомнишь его навсегда». Карделия не стала расспрашивать Уилла о том, где ему довелось столкнуться с этим запахом, и хотя об этом не говорилось в прочитанном ею романе, она догадалась, что для войны такой опыт естественен, и принялась просматривать книгу с заголовком «Апокрифы бестиария». Она захлопнула том, насмотревшись на изображение человеческих мучений. Мужчина, привязанный к дыбе и разрываемый на части, новорожденные, отбираемые у матерей заросшими шерстью чудовищами, окруженные морем трупов пирующие вампиры. Торделия поняла, что сюжетов для ночных кошмаров ей хватит минимум на неделю. Все это время Элеонора спокойно смотрела в проход. Ее совсем не беспокоило содержание книг. Она тревожилась из-за того, что находилось в доме. «Давайте пойдем дальше», — сказала Корделия, выхватывая из рук брата благоухающий сад. «Эй, я только добрался до главы. Ритуальные рисунки на телах женщин, приносимых в жертву. Ты же ненавидишь читать?» «Только не о таком. Нам нужно идти дальше и узнать, куда ведет коридор. От этих книг у меня мурашки по коже». Они продолжили идти по таинственному коридору, поджигая висящие на стене факелы. Проход искривлялся то в одну сторону, то в другую, но никакого ответвления на своем пути они не встретили до тех пор, пока не набрели на ржавую металлическую дверь, врезанную в стену слева от них». Дверь выглядела серьезным препятствием, и они уже забеспокоились, что ни за что не смогут ее открыть, когда заметили, что она слегка приоткрыта. Брендон прервал всеобщее замешательство. «Как-то слишком просто. Кто хочет пойти первым?» Повисла тишина. «Уилл? Почему я? Ты старше всех». «Не так уж сильно. Но у тебя есть пистолет», — аргументировала Элеонора. «Какой толк от оружия, если меня могут атаковать духи?» «Мы доверились тебе», — резюмировала Корделия. Уилл не мог ничего выдумать в противовес этому. Держа свой уебли на готове, он медленно стал открывать дверь. «Винный погреб! Вот кто мои духи!» Погреб был в два раза больше маленькой комнаты с книжным шкафом. На стенах висели факелы, точно такие же, как и в коридоре, а в самом погребе находились несколько стоек, уставленных бесчисленным количеством бутылок вина. Уилл немедленно принялся изучать полки. «1889! Очень славный год!» — с улыбкой объявил Уилл, взяв бутылку. «Поставь ее на место!» — сказала Элеонора. «А здесь нет какой-нибудь газировки?» «В винных погребах не держат газированных напитков», — ответил Уилл. «А там нет штопора?» «Она права, Уилл. Поставь ее на место», — согласилась с сестрой Карделия. «Почему бы вам с Бреном не продолжить исследовать коридор, пока мы с Элеонорой осмотримся здесь?» «Исследовать на предмет чего?» «Воды!» — не сдержавшись, крикнула Элеонора. «Вино не годится!» «Ладно», — сказал Уилл, — «прежде чем выйти в коридор», Брендон предупредил сестер, чтобы они были на чеку. «Будьте осторожны, не закройте сами себя здесь. Похоже, эта комната запирается изнутри». Он указал на металлический засов, проходящий через всю ширину двери. «Спасибо, Брэнд», — поблагодарила брата Корделия и, включив фонарь, стала осматривать погреб вместе с Элеонорой. Фонарь осветил великолепное убранство погреба в античном стиле. В старинное зеркало с трещинами, припорошенными пылью, стояло среди открывшейся взгляду роскоши. «Наверняка жена Денвера Кристофа проводила здесь очень много времени», — сказала Элеонора, оглядев пространство погреба. «Это похоже на комнату для девочек». «Я думаю, Денвер был просто тщеславным, как и большинство писателей», — объяснила Корделия. «Наверное, он сидел тут и обрезал бороду или напомаживал усы, прежде чем отправиться в город с нашим прапрапрадедушкой и устроить землетрясение». Чтобы подкрепить свои высказывания доказательством, она открыла один из ящиков туалетного столика и достала ржавую бритву. Видишь, очевидно для такого человека. То есть... «Он тоже наносил макияж?» — спросила Элеонора, поднимая бархатный мешочек с пудрой. «А вот это действительно странно. Не думаю, что во времена Кристофа мужчины продолжали пудрить лица». Элеонора выдвинула еще один ящик, в котором оказалась банка с кремом, картонная книжечка со спичками и старое пожелтевшее от времени фото, которое она передала старшей сестре. Корделия изучила фото и взглянула на оборотную сторону, где была надпись «Хранители знания. 1912. Богемский клуб». На фото были изображены люди, стоящие в богато украшенном зале на широкой винтовой лестнице с высеченными из камня горгульями вместо перил. Все были облачены в черной мантии с напудренными париками фут высотой на голове. «Это клуб, о котором писал в дневнике Рузерфорд Уолкер», — воскликнула Корделия. «А это хранители знаний, о них он тоже упоминал», — добавила Элеонора. Какое нелепое представление о моде. Я просто хочу сказать, что парики были ретро даже в 1912 году. Карделия стала рассматривать лица на фотографии, на которой было около 40 мужчин. Вот Денвер Кристоф. Она указала на мужчину с суровым выражением лица и идеально уложенной бородой. Точно такое же выражение было у него на фотографиях, что висели на стене второго этажа. Взгляд Денвера пронизывал Корделию, словно был устремлен куда-то в пространство тех ужасов, которые им довелось только что увидеть. «Видишь нашего прадеда где-нибудь?» спросила Элеонора. «Не уверена. Попробуй найти кого-нибудь похожего на нашего отца», предложила Корделия, но как они не вглядывались в лица, никто не подходил, а через некоторое время все лица слились в одно, и у них замельтешило перед глазами. «Бесполезно! Ненавижу это!» — воскликнула Элеонора, схватив фотографию, чтобы разорвать, но была остановлена Корделией. Нел, не надо! Это еще одна часть головоломки. Мы не можем позволить эмоциям управлять нами. Подумай, Денвер Кристоф и Рузерфорд Уолкер были друзьями в 1906 году, но ко времени, когда был сделан этот снимок, Уолкера не видно рядом с ним. Что могло произойти между ними?» Пока Кордели и Элеонорой размышляли над поставленным вопросом, Брэндон и Уилл набрели на еще одну дверь, сделанную на этот раз не из металла, а из дерева, которое сгнило. Уилл снял один факел со стены и зажег его. Огонь заиграл причудливыми образами на стене. — На этот раз ты идешь первым, — предложил Уилл. — Только если дашь мне свой револьвер, — ответил Брэндон. — Хорошая попытка. Я прикрою тебя. Брэндон в волнении подошел к двери и повернул ручку. Дверь не поддалась. «Ох!» — вздохнул Брэндон. «Думаю, она открывается в другую сторону». Он открыл дверь и с диким воплем рухнул на пол, а сверху на него упал скелет. Уилл едва не выстрелил от неожиданности, но быстро осознал, что никакой угрозы эта груда клацающих костей, покрывших Брэндона, не представляет. Брэндон в ужасе выпал из-под скелета. «Что это? Что?» За дверью оказался шкаф, единственной вещью внутри которого был скелет с костями, скрепленными винтами и клеем. Теперь он, распластавшись, лежал на полу, как будто именно здесь скелет поскользнулся и упал. Неожиданный обитатель шкафа улыбался Брендану своей жуткой вечной улыбкой. Над левой глазницей скелета было отметено «Успокойся», — сказал Уилл, подняв скелет за череп, отчего кости тихо закачались. «Похоже, это старый образец для медицинских целей. Ты когда-нибудь слышал о скелетах в шкафу?» «Не смешно», — ответил Брендон. «Раньше это был живой человек». Пожав плечами, Уилл пихнул скелет обратно в шкаф, когда к ним подбежали встревоженные криком брата Корделия и Элеонора. «Скажи им, что мы увидели паука или что-то в этом роде», — прошептал Брэндон. «Если Элеонора увидит скелет, ей понадобится двадцать лет психотерапии, не меньше». «Что случилось?» — спросила Корделия. «Не беспокойтесь. Брэндон открыл этот шкаф, а внутри оказался паук». «Большой?» — стала уточнять Элеонора. «Громадный», — уверял Брэндон. «Возможно, тарантул». «Тарантул?» — воскликнула Элеонора. «Я никогда не видела настоящего живого тарантула». Она юркнула к двери так, что ни Брэндон, ни Уилл не успели ее остановить. И все повторилось снова. Скелет выпал прямо на Элеонору, покрыв ее будто кладбищенское костяное одеяло. Элеонора взвизгнула и попыталась сбросить с себя этот кошмар, но беспорядочные фаланги, кости и зубы накрепко вцепились ей в волосы и одежду. Она встряхнула скелет, надеясь таким образом освободиться от его хватки, но чем больше она двигалась и вертелась, тем сильнее запутывалась. На мгновение показалось, что это какой-то жутковатый номер из цирка Дюсолей когда, наконец, Элеонора, крича и размахивая руками, побежала по коридору, тщетно стараясь избавиться от скелета.